«Лето загадочных улыбок». Авторы Владимир Нащёкин Ирина Радостина. 2021 год. Вместо предисловия. Жили-были две девочки – Аня и Ася. Аня жила в сказке «Ласковое лето» у Владимира Нащёкина, Ася – в рассказе «Вася» у Ирины Радостиной. Так бы они и ходили себе в разные школы, Дружили с разными ребятами по разные стороны от экватора. Отдыхали в разных лагерях, если бы однажды не встретились на конкурсе. Аня сказала, «Давай дружить с касками». Ася ответила, «А давай! Тем более у тебя есть трикозленок. Я слышала, он немного волшебник». Ася собрала небольшой чемоданчик и перепрыгнула из своей истории к Асе. А Ася, в свою очередь, сказала, Тут какая-то больничная обстановка. Ну ее. Попрыгали лучше в школьный лагерь. Так они и допрыгались. Теперь у Аси Сани есть настоящие друзья. Они временами путешествуют по мирам. На днях были в Хрюмляндии. Куда еще занесет их ветер волшебных летних приключений одному стрекозленку известно. Приглашаем в новые истории. Пусть ласковое лето не кончается». Чики-брыки и хрюпа аппетитный. Лето, на первый взгляд, не обещало сокровища тележку с мороженым, но так загадочно улыбалась хитрющими лучами, что приключения выстраивались в очередь. Подпрыгивали, громко пинались и толкались, требуя взять в корзину истории именно его. «А ты уверена, что у нас получится поймать новое чудо?» вздохнула Ася, глядя, как подруга гладит сидящего на плече стрекозлетка Пафнутия явно задумав что-то особенное. «Не получится сразу, но чудим потом», объяснила Аня, осторожно продвигаясь по лесу. Тогда девочки не подозревали, что их боевой план приведет к таким поворотам. Деревья встречали подруг легким шелестом листвы, приглашая в чащу. Ясное дело, всякие взрывоопасные фокусы нужно вытворять именно здесь, чтобы у уважатых не случился инфаркт. После нашествия хрюмлов на школу директриса срочно собрала педсовет. «Требую запретить инопланетян, непослушную радугу и прочие чики-брыки». Девочки дали честное пионерское, а Витька даже приложил палец к легендарному фингалу под правым глазом. От вздоха директрисы заколыхались даже шторы, на которые копили все деревни. Но это ерунда. Главное, лагерь продолжается». Впереди лето, солнце и поляна для экспериментов. чикки брыки пам парам урожай летит с утра», – пропела Аня и подкинула пафнутие вверх. Стрекозленок сделал круг над березой, осыпая ее пальцой с крылышек. На ветках тут же засияли огромные алые цветы, от их аромата слегка закружилась голова. Ася подпрыгнула на месте трижды, набрала пыльцу в пригоршню и посыпала самый крупный цветок. Через минуту, наудивленной от такого сказочного перевоплощения березе, появились плоды, похожие на... «Ананаблока!» С восторгом решила Аня, попробовав сочный, пропитанный летней сказкой плод. «Здорово! А я пока не могу моего стрекозленка научить исполнять все желания», – вздохнула Ася. Ее питомец дремал в кармане, вспоминая путешествие на радуге, погоню мрачных тучевых наездников и спасительное окно. Терпение и труд она наблоке принесут, засмеялась Аня. Еще вырастет твой джин, не сомневайся. А можно и мне попробовать, облизнулась Ася. Ну, конечно, мы за час столько вырастем, что в школьной столовой все поварихи от счастья запрыгают на потолке. Но только Ася потянулась к налитому аппетитному плоду как кусты угрожающе зашевелились. Сквозь зелень сверкнули алые глаза. Раздалось жутковатое хрюканье. Друзья застыли на месте. Ася вздрогнула, ведь ей по спине пробежал табун отборных мурашек, отбивая копытцами дробь. Тогда она наблоко сорвалась с ветки и красным фонариком полетела в кусты. Они заколыхались, напоминая зеленый частокол. Послышалось смачное чавканье. Пафнутий взлетел перед Аней, заняв боевую стойку белого стрекозла. Ася схватила палку. Чавка не утихла. Даже кусты дрожали немного культурней, явно впечатленной легендарной стойкой Пафнутия. «Пожалуйста, простите мои манеры, но я так давно не пробовала эти чудесные плоды!» — послышалось из-за кустов. «Вы простите меня за вторжение!» Только если ратуга разрешит. Паф-паф, пряв парав подтвердил Пафнутий. Тогда из кустов вышел интеллигентного вида хрюмал с культурным розовым пятачком и в роскошных самурайских доспехах. Такое сочетание создавало призабавнейшую картинку. Попрошу не смеяться, но меня зовут Хрюп Аппетитный. Это ваша березовая нанаблоня? Она так мило напоминает мне самые светлые моменты детства, что я не удержался и...» Аня обошла вокруг нового знакомого. «И что же такого у вас аппетитного? Скажите нам, пожалуйста. Ананаблоки, к вашему сведению, растут на анакондовых лианах. Их в возрасте одного года опыляют стрекопыльцой, и тогда появляются вот такие ананаблоки». «Да...» Мичурин отдыхает. А то, что я немного не влезаю в свой комбинезон, еще не значит, что я не могу быть аппетитным. Может быть, у меня фамилия такая. Пафнути подлетел к Хрюпе и дернул за шнурок, который торчал из его кармана. Раздалось странное жужжание. Хрюпа моментально сунул руку внутрь, жужжание прекратилось. Ася присмотрелась, и, тыча пальцем в сторону невидимого пропелли, расспросила. «Это что такое было? У вас в штанах встроенный вентилятор?» Хрюпа смутился. «Вот почему так? Я вам тут представляюсь, про себя рассказываю, интересуюсь, так сказать, особенностями вашей агротехники. А вы сразу в штаны. Еще девочки называется». Аня погрозила пальчиком пофнуть Тот, как ни в чем не бывало, сидел рядом на веточке и чистил свои крылышки. «Милый Хрюпа, простите нас, пожалуйста, мы никак не предполагали, что у вас столько достоинств. Сразу не заметили?» Аня погладила его по плечу. Гость сразу приободрился. «Достоинства, говорите?» «А какие у меня достоинства?» Ася с Аней переглянулись. Аня шепнула Асе на ушко. «Теперь твоя очередь вести непринужденную беседу». «А что я ему скажу?» Решила было отмахнуться Ася, но получила в ответ. «Вы подруги или кто?» Ася приосанилась, нахмурившись, посмотрела на хрюпу и выдала. «Зато вот шашлыки по-хрюнски – это просто объеденье!» И получила от Ани тычок в бок. «А что не так?» – шикнула она Ане. Та решила взять инициативу в свои руки – Это Ася так шутит. Обращайте внимание, вы очень импозантный, и видно, что книжек много читали. Хрюпа все это время переводил взгляд от одной девочки к другой, хлопая глазами. «Да, я за всю жизнь всего одну ты прочитал. Вот видите, — решила поддержать его Ася, — целую книжку прочитали. Ну, как целую? Так, до третьего кандидата. Какого еще кандидата?» Не поняли девочки. В президентах Рюнландии. Третий был с усами. Я, знаете, это не признаю. То ли дело розовый пятачок. А вы тоже баллотировались? Еле сдерживая хохот, спросила Ася. А то. Я там вторым шел. А первым кто же? Бабушка моя. Она жутко умная. Носки вяжут с изображением тайных знаков. Правда, никто их пока не разгадал. Так почему же у вас до сих пор правит свина-королева, если столько достойных кандидатов было? Так а что выборы? Это так, для развлечения народа, свина-квест. В школе иногда тоже дни самоуправления бывают. Это не значит, что потом учителей выгонят и на их место старшеклассников посадят. Законы-то выборов не касаются. У нас день свина-выборов даже выходным сделали». Здорово, да? А по закону свина-королева всегда будет править, она бессмертна. Прямо так и бессмертна? Так, свина-ту-цы написано. Кто ж поперек свина ту думать-то будет? Да, весело там у вас. А давайте перейдем на ты, решила Ася сменить тему. А давайте, хрюп улыбнулся всем своим розовым пятачком а в кармане у меня просто хрюпофон. Шнурок вместо кнопок я, знаете ли, плохо в этой электронике разбираюсь. Да и попробуйте копытом номер на этих пуговках набрать. Вот и придумали мы шнурок. ноу у моего папы. «Да у вас просто чудо семья!» воскликнула Аня. «А почему же хрюпофон зажужжал?» «Почему, почему?» «Потому что не нужно лезть туда, куда не надо. Как только дергаешь за шнурок, включается и начинает изо всех сил привлекать к себе внимание. Он же живой. А кому охота в кармане лежать? Чикки брыки пам парам да и щей 100 грамм. И перед компанией появился накрытый стол с тремя тарелочками ароматных щей из огура капусты. Давайте-ка перекусим. Все присели на выросшие из земли вокруг стола пеньки и принялись за обед. Пафнути сидел на плече у Ани и напевал песенку про лето. Позвони мне, позвони. Хрюпофону я внушаю, умоляю, позвони. А иначе пропадаю. Вернувшись в лагерь, девочки первым делом решили найти для Хрюпы убежище. Это же не порядок. Гостю нужно принять, как полагается. Асинстрикозленок тем временем проснулся и носился на перевиганке со своим старшим другом. Хрюпа, наблюдавший за этими двумя, неожиданно изрек. «Замечательная парочка! Стрекотуши и стрекозленок! Вы знаете, что, девочки, стрекозлята рождаются раз в сто лет? Такой больше нет, пока нет. Только учить их сложно, зато если научить всему, то горе не будете знать». «Откуда тебе это известно?» «Так папа у меня известный стреконолог, а разве вы не знали?» «Вот здорово! А чем он занимался?» В глазах Ани блеснуло любопытство. «Как же здорово узнать побольше об этих чудесных созданиях, чтобы открывать их способности!» Он тщательно изучал повадки и привычки стрекозлят, влияние радуги на их возможности. «Ого! Значит, их возможности могут еще вырасти!» Ася подставила ладошку, а на нее приземлился довольный стрекозленок и потерся крылышком о палец подруги. «И вы даже не представляете, насколько!» Хрюп и деловито почесал пятачок, глядя в безоблачное летнее небо. «Расскажи, ну, пожалуйста!» Хора попросили девочки. Авторитет аппетитного рос с каждой минутой, как она на блоге после опыления серебристой пыльцой. «Кхм. «Я постараюсь, раз мои юные ученицы так просят. На самом деле возможности стрекозлят практически безграничны, если на них падают лучи радуги. А тучи наоборот» ослабляют и наших друзей. Папа вывел гениальную формулу, поэтому его фруктовая ферма давала урожай в десять раз больше трех соседних ферм. Вы представляете? Красотища! Ахнула Аня, тут же подставив роскошный сад, усеянный гигантскими цветами и плодами. А как его наградили за это? Подарили зоопарок с динозаврами или назвали в его честь новый сорт ананаблочного мороженого? Фермеры оказались дальними родственниками королевы Они настрочили жалобы на моего популю якобы он грабил их, лишаясь законного дохода и не платил налоги. Поэтому отца посадили в тюрьму, а его прекрасный сад вырубили. Но это несправедливо, Ася сжала кулачки. Разве можно наказывать за успехи от честного труда? Эх, жаль, что не вы правите в нашей бедной рюмландии а свинокоролевы вздохнул Хрюпа, а глаза его завлестели от слез. «Ага, уж мы точно перевернули бы всю страну на голову», – улыбнулась Аня. История Хрюпы напомнила ей дедушку. Он делал разные настойки и продавал их недорого, чтобы накопить на ремонт крыши и учебники Ани к школе. А соседи, которые держали пивнушку, нажаловались кому надо. Поэтому дедушке с бабушкой пришлось брать кредит на вторую половину крыши. Но чтобы не расстраивать аппетитного, Аня решила не рассказывать грустную историю. Все миры и сказки похожи. Везде есть радуга, свинство и чудеса. Но уж лучше верить в них, а то и свинюшкой недолго стать. Уверен, вы бы точно помогли, ведь... Но закончить хрюпа не успел. Из кустов стрелой вылетела зеленая плеть и опутала вежливого хрюмого. Он упал, ударившись пятачком об землю. И тогда... На удивленных девочек напало нечто среднее между самым невоспитанным кустом и дикобразом, которого распучило от ядерных ананаблок. Его вытянутое тело покрывали побеги, усеянные коварными иголками. Они задрожали и полетели в подруг опасными пчелами. Ася вскрикнула, когда ей в плечо попали две тонкие иглы. Еще одна воткнулась в платье Ани. «Мозги!» Завыл невоспитанный кустобрас, раскачиваясь, как зомби. «Мои милые мозги! Чего ему от нас надо?» В ужасе закричала Ася, пытаясь вытащить иглу из плеча, но вредная колючка не поддавалась. «Ему мозгов не хватает, вот и нападает на всех подряд!» Аня спряталась за дерево, куда тут же воткнулась целая дюжина дротиков. «Ай! Он что, ежиков объелся?» Ася отпрыгнула от новой атаки, но кустобраз едва не задел ее колючей лапой, смахнув бантик с головы. «Ой, или дикобразов!» «Так, ты мне надоел, вредина!» Аня подняла руку. чики брыкки пам парам Кустобразу по зубам!» Пафнутий взлетел над чудовищем, осыпав его пыльцой. Она вспыхнула, превращаясь в сияющий кокон. «Ура! Победа!» Ася запрыгала на месте, позабыв про иголки в плече. Но кустобрас зашипел, ударил по кокону лапами с такой силой, что с деревьев посыпались листья, а сияющая сфера стрекозленка треснула. «Нет, он вырывается! Что же делать?» Ася подняла палку. «Но какая это защита против такого монстра?» «Сейчас я угощу нашего невоспитанного гостя свежайшим хрюмландским мороженым, Рюба освободился от лиан, издав легендарный боевой клич Хрюмолов. Его комбинезон вспыхнул, превращаясь в уже знакомый девочкам самурайский доспех. «Приятного аппетита! А за любое свинство и нарушение свинатуции ответит свинокоролева!» В удивленного кустобраза полетел ледяной полумесяц, похожий на рожок отмороженного. Он с хрустальным звоном попал в монстра, покрывая его сверкающим инеем. «Вот это да!» – завопила Аня. «Еще хрюмчик, еще!» «Лучшее средство от жары – сливочный хрюмбир». Второй полумесяц заморозил ветки кустобраза, а третий превратил его угрожающие иголки в сияющие аппетитные порции пломбира. Чудовище только оставалось шипеть, подергивать лапами, пока ребята забирали волшебные стаканчики. Девчонки не заметили, что сверху за ними внимательно следили. Пускай эти хохотушки наиграются, они даже не представляют, что их ждет. Ася лизнула сказочные угощение зажмурившись от восторга. Каждый раз вкус менялся, напоминая полет сладких фей, опускающих из корзинок новое чудо. Ого! А что это вы здесь делаете, а? Из кустов вышен фитгал, с удивлением оглядев ребят. Перед ним предстала удивительная картина. Аня и Ася сидели на полянке уплетали мороженое. Толстячок с пятачком вместо носа в самурайских доспехах неспешно прохаживался вокруг странного явления природы, напоминающего ледяной колючий холмик. На ветке ели сидели два крылатых шарика, один золотистый, другой серебристый и тоже смачно чавкали уминая пломбир. Аня привстала подошла к колючей горке, сняла с одной ветки мороженое и протянула его фингалу. «Вот, присоединяйся!» Витя лизнул, просиял, подошел к замороженному кустобразу, потрогал колючки. «Осторожно, этот отмороженный терминатор!» Девочки захохотали, хватаясь за животики. Фингал сделал шаг назад. «Он шевелится!» — сообщил он сдавленным голосом. «Это у тебя от страха волосы шевелятся!» хикнула Ася. «Ой!» отскочил Витя. «Он моргнул!» «Витюш, ты его пустырничка попил, а?» Аня покрутила пальцем у виска. «Его Пафнутий заморозил! Заморозил! Понял? Ай-яй-яй!» -ай -ай спрятался за березой фингал. «Он показал мне язык!» «Ну, дуралей! Сами вы дуралейки! Там в лагере, между прочим, вас ищут! Вожатые решили игру устроить!» Команды создают, капитанов выбирают. Все пропустите. «Игру, говоришь?» Оживились девочки. «Побежали скорей! Пафнуйтесь, трикотуша! За нами!» Они помчались в лагерь, совсем забыв, что летом под жарким солнцем все льдинки, как правило, тают. А девочки с Витей бежали, предвкушая новые приключения. Ася с радостью сочинила новую считалочку. «Разгорайся, семицветия! В чудо подари билетик!» чики брики пам волшебство и тут, и там. Под ногами расстелился сам собой мягкий ковер из душистых полевых цветов. На небе заиграли в салочки облака, солнышко подмигнуло и послало воздушный поцелуй. Как тут не радоваться и не ждать чудес? В лагере действительно было оживленно. На спортивной площадке толпились ребята и активно что-то обсуждали. Даша, Владик, Заметив подбежавшую из леса троицу, бросились навстречу. «Вы куда пропали? Мы уж не знали. Как вас еще прикрывать?» Дашка взволнованно махала руками, щеки ее были пунцовые от жары, а короткое летнее желтое платье смешно двигалось на худенькой фигурке, не успевая за размашистыми движениями. Вожатая Анжелика Сергеевна, все ее прозвали маркизой, как в известном романе по красавицу и старого жафрея де Пирака, Вышла на середину и громко скомандовала «Стройся!». Ребята начали суматошными метаться между скамейками, установленными здесь же тренажерами, лесенками. Наконец, выстроившись две линейки, все замерли, ожидая новых приказаний. Делимся на две команды. Нас всего 10 поэтому будет в каждой команде по 5 человек. Вадик, Даша, Витя, Ася и Аня сколотили свою команду. Никто даже и не думал их делить. «Марки!» Аня осеклась. «Анжелика Сергеевна! А Лена как же? Она же просто к родителям погостить уехала. Скоро вернется. Вдруг успеет?» «Если успеет, тогда я буду шестой в той команде, где меньше участников. Так, объясняю суть игры. Цель – найти сундук и открыть его. Достать из него свиток с картой. На этой карте вы увидите место, где спрятано волшебное зеркало. Кто в него посмотрится, тот становится бессмертным, и тому полагается порция мороженого. Поняли? Ася выкрикнула. «А как сундук-то открыть?» К маркизе со спины подошел высокий Костик, второй вожатый. У него были длинные волосы, собранные резинкой. На руке красовалась татуировка с изображением дракона. Жиденькая бородка просилась под бритву, но никто не решался ему об этом сообщить. Анжелика прошептала что-то Костику на ухо. Тот вышел вперед, И громким голосом заявил. «А чтобы найти сундук, сначала нужно найти ключ от него». Он обвел всех ребят взглядом и добавил. «Я буду следить, и чтобы не мухлевали мне. Сказано найти, значит, надо искать, а не землянику собирать, поняли? Ключ сразу сюда несите». Ася и Саня переглянулись. Аня прошептала подруге на ухо. что это эта игра мне не нравится. Ищите, несите мне, дурь какая-то». Вадик важно почесал затылок. А зачем мне это их бессмертие? Мне о пенсии пока думать рано. А что там потом, неизвестно. И вообще, я, может быть, в переселение душ верю, и мне не терпится уже в новое воплощение залететь. Фингал хмыкнул и, играючи, толкнул другу в плечо. Залетают, как правило, уж точно не в новое воплощение и не после пенсии. Не успели они толком все обсудить, как Константин вру про заоралку. Объявляю старт игры. Сейчас 15.00. 20.00. Жду всех на этом же месте. Если найдете ключ раньше, тогда тоже сюда. Будет внеплановое построение и уточнение дальнейших действий. Команды кинулись в лес. Из карманов Ани и Аси вылетели светящиеся друзья. чикки брыки пам -парам. ключик пусть найдется сам. Пафнуша, помоги. Ася с друзьями бежала, спотыкалась о кочке, как вдруг они очутились на той самой полянке. Но кустобраза здесь уже не было. На том месте, где его оставили, виднелась небольшая лужица. «Удрала наша пломбирная елочка», – вздохнула Аня. «А так бы мы на топливе из мороженого сразу все квесты выполнили». «Ага, на топливе любой дурачок сможет», – хмыкнул Фингал. «А ты попробуй честно» повелительница стрекозлов. Я, может, тоже давно хочу себе ручного крылатого джина. И ничего, терплю всю жизнь. Заведун. Аня показала ему язык. Ты давно таким честненьким стал, фингальчик? Это я раньше почему таким хулиганом был? Просто у меня комета меча не было. А теперь я умным стал, свинокоролеву победил и буду вам пример подавать. Может, чемпионат мира по кометоболу выиграю. Протянул Витька и мечтательно зажмурился чем-то, напоминая кота перед банкой сметаны, надойной у космических коров с планеты Хрюмпионов. «Здорово! А нас возьмешь?» Сначала Ася хотела рассердиться на фингала за его хвостовство, но вспомнила, что без Витьки не смогли бы победить Хрюмлов и освободить стрекозлят. «Вас? В мою команду? Ха! Раздунуть!» – вдохновляюще заметил будущий чемпион. «Только вам нужно выносливость подтянуть и удар поставить, а то попадете комета мечом в школу и разнесете ее на сарай для покемонов». «Хех, хе, это мы запросто!» Аня закатилась смехом, представив, как после ее удара школа взрывается разноцветными монстриками. «Придется нашу технику острикозлить как следует». «Острикозлятор не отвалится!» Кингал ухмыльнулся. «Неужели эти хохотушки думают, что он будет с ними возиться?» Пусть сами берут пример с него, иначе станут такими же салфанутыми козами, как и Ленка. «Опять ты вредничаешь?» Аня надулась и скрестила руки на груди. «Или напомнить, как один будущий чемпион мира играл у нас цветочную елку в лесу?» «Не надо! Я пломбиры слопаю и сразу подобрею», заверил Витька. «Вот жарища какая! За каждым кустком с чудовище свинокоролевы мерещится. Меня уже лечить нужно морожеными и она наблоками. «Простите за вторжение!» На полянку выбрался хрюпа, деликатно отряхивая от веточек изящный костюм. «Но вам не кажется странным, что кустообраз появился здесь именно после вторжения свина-королевы?» «Кажется!» хором ответили Аня и Ася. «Но мы только первый раз в лагере на нахрютактивов еще не сдали!» «У вас все впереди!» Решил аппетитный и многозначительно почесал розовый пятачок. «Хрюпа, а ты поможешь нам найти ключ? Мы без тебя не справимся, стрекозлята устали». «Ну, конечно! Разве я могу отказать моим друзьям, которые вернули мне вкус ананаболок? К тому же надо вернуть мою ходячую пломбировозку». «Тогда и я в деле», – заявил фингал. «У меня черный пояс по поеданию пломбира». Хрюпа попросил девочек описать ключ. Взмахнул рукой, и на его ладони вспыхнуло сапфировое пламя, его искра отражались в восторженных глазах ребят. А через минуту у всех перехватило дыхание. От ног аппетитного потянулась ослепительная дорожка живого инея, самую чащу. Ледяной указатель блестел на солнце любопытными проказами, вытягивал к лесу длинные сосульки, улыбался новыми порциями спасительного мороженого и такими тайнами, что друзья тут же бросились за ним. «Скорее, скорее, дорожка тает!» – заметила Аня и побежала, как стреколет. «Уф, моя сила быстро заканчивается, если ее не поддерживать, она наблоками. Увы!» – признался хрюпа. Ему приходилось останавливаться, чтобы коснуться ладонью указателя. Тогда сосульки с благодарностью вытягивались перед ним ледяными солдатиками. Стрекозлята верещали, размахивая крылышками и посыпая пыльцой дорожку. Деревья мелькали перед глазами зелеными великанами, а когда Ася остановилась, чтобы перевести дух, перед ней выскочил лисенок и смахнул лапкой, то ли приветствуя, то ли предупреждая об опасности. Аня напряглась, ожидая увидеть что угодно – зоопарк танцующих в чаще зверей, поющих стрекозлят или директора школы, собирающих хохочущих грибов-прыгунов. Но увиденное – поразило ее до глубины души. Рядом ударила фиолетовая молния, свалив дерево, а чуть поодаль все клубилось шипящим туманом, который усмехался короткими вспышками. Приглядевшись, Аня заметила троих хрюмлов надрессированных дрессированных тучах, атаковавших двух высоких кустобразов. Первого она сразу узнала. Это же он напал на них с Асей. А сейчас он отстреливался иголками, держа в длинной лапе их лагерный ключ. Вот же про ныра! Кустобраз оттаял и проследил за ними, чтобы узнать про квест и захватить ключ от сундука сокровищ. Тем временем хрюмла атаковали молниями, заставив кустобразов осыпаться листвой. Я им сейчас покажу, как нашу пломбировозку тырить. Рассердился Витька, разбежался и вдарил по комету мечу, который носил с собой. Раздался оглушительный гул, снаряд с шипением понесся на удивленных хрюмлов, сбив самого наглого. Тот с пронзительным хрюком полетел с тучи, а та обиженно плюнула дождем. — Вот это да! Молодчина, Витя! — закричала Ася. — Чики-брыки, пам-парам, вас пора! Придумала Аня новую рифмовалку. Пафнутий взлетел с ее плеча, затрекотал и метнул во второго хрюмла радужный луч. Наездник на тучи увернулся, выстрел лишь немного задел его облачного коня. Хрюмл показал детям розовый кулак и понесся на них. «Ай-яй, -ай, осторожнее!» — хором закричали Ася и Аня. Стрекотуша, до сих пор наблюдавшая за происходящим из-под тяжелой еловой ветки, Да-да, бывает, что и стрекозлята чего-то боятся. Подлетела к Пафнутию и, подбодренной его озорным стрекотанием, устремила на хрюм лопоток разноцветных бабочек. Как только одна из них коснулась пятачка злобного агрессора, тот начал уменьшаться на глазах и за считанные секунды превратился в цветок. Стрекотуша радостно заискрила фонтаном стрекобрызг и метнулась ко второму свалившемуся хрюмлу. Он уже занял позицию воина и собирался метнуть в одного из раненых кустобразов хрюмодротик. Подлетев, стрекотуша рассыпала перед самым лицом незваного гостя горсточку серебристых звездочек. Хрюмал на глазах изумленных участников сражения превратился в снеговика с розовым пятачком вместо морковки. Третий, сидевший на туче, увидев такие превращения, натянул хрюмала вожжи и направил свои воздушные сани обратно в лес стрекотуша, да ты находка! Ася радостно захлопала в ладоши: Вы видели, это моя стреикатуша. Кустобразы зря времени не теряли. Востановившись после нападения они возвели вокруг себя некое подобие ледяного шатра. Ребята подошли поближе, постучали по стенкам. Владик даже попытался расколотить это убежище монстра в дубинкой, но какое там? Дубинка отскочила, не оставив ни единой отметины. «Дела!» – почесал затылок Витя. «Они что, тут решили устроить шоу за стеклом? Учтите, Ленки нет, снимать вас никто не собирается!» – выкрикнул погромче он в сторону теснившихся в центре полусферы чудищ. «Как же нам теперь ключ выудить?» – забеспокоилась Даша. илья ну мы как вызволим?» «Ясно же, что хрюмлы должны знать путь туда, где она сейчас. Но один теперь такой цветочек...» Второй снеговичок, третий и вовсе удрал. «Стрекотуша, а можно сделать так, чтобы они заговорили?» Волшебный серебристый комочек с крылышками сделал кульбит в воздухе и, присев на пятачок снеговика, покачал со стороны в сторону. «Не может она!» — хрюпа вышел в центр. «Теперь эти хрюмлы обречены остаться такими до тех пор, пока стрекотуша не научится их расколдовывать. А для этого надо прикоснуться к зеркалу бессмертия». «Тому самому, который мы найти должны?» — воскликнула Ася. «Да, именно. И мне кажется, что вожатый этот никакой не вожатый, а самый настоящий свинолюд, приближенный свинокоролевы. Это он для нее старается. Они вспомнили, что оставили здесь когда-то свое зеркало, и теперь им надо найти его. Раз в сто лет свинокоролева должна укалываться осколком от него». Эта свиновивка защищает от необходимости носить защитные доспехи и дает бессмертие. «Так они это зеркало разобьют?» Усомнился фингал. «Да, к сожалению. Поэтому таких зеркал много. Запрятаны они в разных мирах». «Истрикатуша не сможет к нему прикоснуться?» Ася погрустнела. Но «Ну почему же?» Аня обняла подругу и пропела. «Чики-брыки, Тот, кто злобный, тот не к нам. Мы сундук сейчас найдем или нусика спасем. Стрекозленок закружился в воздухе и посыпал золотистой пыльцой на ледяную сферу. Она начала таять. Свинобразы, оказавшись вне защиты, пугливо озирались. Иголки с них давно осыпались, кидаться им было нечем. Владик не очень разделял всеобщее веселье. Он вдруг задал неожиданный вопрос. А почему хрюмлы дрались с Все посмотрели на него, затем перевели взгляды на Хрюпу. Тот пожал плечами. Почему, почему, все потому же, кто принесет зеркало свинокоролеве, тому полцарства в подарок. Вот все и бесятся, вытворяют разные свиноштуки. Ох, ох, ох, Даша запричитала, как все запутано. Хрюпа подошел к одному из кустобразов, который держал ключ и попытался его отнять. Тот не отдавал. «Упрямый какой!» – пыхтел Хрюпа. «Отдай уже!» – тянул он на себя. На помощь товарищу пришел Владик. Вместе они вызвали наконец, то, что сулило стать началом нового приключения? «Новые буратины! Тортилы на вас не хватает!» – засмеялся фингал «И что нам теперь с ним делать?» Ася обошла вокруг осиротевших кустиков. «И вправду!» – Фенгал ухмыльнулся. Раньше они хоть пломбиром снабжали. Аня тяжело вздохнула, что-то шепнула Пафнутию, сидящему у нее на плече и скомандовала. «Чики-брыки! Пампарам! Новых листиков кустам!» Стрекозленок приблизился к бывшим монстрикам и посыпал их разноцветной пыльцой. Рядом с землей образовалось две ямки. Кустобразы покорно перебрались в них и начали покрываться изумрудной листвой и распускаться диковинными цветами. Спустя несколько мгновений цветы облетели, и на их месте образовались диковинные плоды. «Угощайтесь! Это куста бузы! Вкуснятина непередаваемая!» Хрю сорвал один и смачно схрюмкал. Все затарились новым угощением, а Владик напомнил. «У нас теперь есть ключ! Пора искать сундук!» Пафнутий облетел вокруг Владика и нарисовал в воздухе лучик, ведущий в сторону реки. Все побежали именно туда» луч уткнулся в старый дуб. Ребята обошли его кругом. Вдруг фенгал закричал «Тут дупло, смотрите!» Все столпились вокруг огромной пасти могучего дерева. Фенгал запустил руку и выудил сундук. Ася с Аней запрыгали от восторга танцуя. Над ними двумя фейерверками кружили два стрекозленка, делая чудесные кульбиты в воздухе. Казалось, Все вокруг гудело от счастья, жужжало восторгом и прыгало на скакалке из чудес. Но празднуя, друзья не обратили внимания, что за ними кто-то осторожно следил, направляя сияющий экран на ребят. «Ну что, пора открывать сундук?» Ася улыбнулась, предвкушая приз. А вдруг внутри летящие сказки на ковре-самолете. Семь смелых гномов с волшебными инструментами, от которых звери танцуют в лесу живые звездочки, несущие захватывающие тайны. Губу закатай, можно открывать только в лагере с вожатыми, оборвал мечты фингал. А мы совсем немножко, одним глазком глянем, пообещала Аня, хитро прищурившись. От этих слов в кустах что-то мелодично вспыхнуло и тут же погасло, когда хрюпа обернулся на звук. На первый взгляд ничего необычного. Культурный лес вокруг, никаких чудовищ. Только ветер загадочно шептал в листве, рассказывая деревьям одному ему известные тайны. А лагерь уже взрывался праздничным настроением, поздравлял Аню и Асю, завидовал хрюпи и ждал награждения, танцуя вокруг ребят. «Ты не заметила ничего необычного?» – с удивлением спросила Аня у подруги. «Нет, все так здорово, а что?» «У меня такое предчувствие, знаешь, как будто в нашу сказку проникла другая». «Незнакомая», – прошептала Аня. «Ну и что? Две сказки горят за стреколетней одной. Где твое чекопрыкнутое настроение?» «Сама не знаю. Все как-то слишком легко получилось. Кустобрас угощал нас пломбиром, словно хотела отвести глаз от чего-то важного». но ты и выдумщица! Неужели думаешь, что наш Хрюпа – предатель?» – вспыхнула Ася. «Ерунда!» Подругам подошел Влад и с важностью поправил очки. Просто в нашем пломбирно-стреколетном приключении не хватает хрюмжетного свинонапряжения. Чего-чего? Опять умничать начал. Ася надолась. Опять этот Влад решил показать крутизну. После его выкрутасов она чувствовала себя глупышкой, поэтому реагировала на каждую фразу друга, как на толчок в лужу. Сейчас понесет какую-нибудь заум, и вся сказка растает, как пломбир на солнце. «Да нет же! Только не обижайся, пожалуйста!» Влад вздохнул и протер очки, чтобы успокоиться. «Я и не собиралась обижаться, умник! А ты лучше бы вместо того, чтобы выпендриваться, придумал полезную способность для моей стрекотуши. Вон у Аньки пафнуть и что вытворяет!» Пока они спорили, на соседней березе появился фиолетовый глаз. Он моргнул ресницами, похожими на иглы кустобраза, и увеличился в размерах. Через минуту из черного зрачка появился длинный язык с кисточкой на конце и начал рисовать. «Так это же твоя стрекотуша!» – не уступил Владик. «Чем ты ее лучше тренируешь, тем сильнее она становится?» «Спасибо за совет. Оказывается, я еще и плохо тренирую». «Да подожди ты, стрекотать! Я такого не говорил!» Владик решил погасить ссору, но Ася уже завелась и не собиралась мириться. «А, ну отлично!» Как только тебя к стенке приперли, сразу от своих слов отказываешься. Потом скажешь, что и хрюпа мы только благодаря твоим очкам нашли. Может, и новый сорт хрюмбира тоже ты вывел? Может, тебе еще... Ой! Жуткий вихрь едва не сбил Асю с ног, но ее подхватил Влад. Вместе они покатились по траве в муравейник, а над деревьями оскалился воронкой фиолетовый ураган вытянул хобот, полный кошмаров, заревел ночными страшилками, подул опасными приключениями. На помощь друзьям подбежал Витя. Он поднял Асю и Владика. «Вы чё тут устроили? По вам тут властелин-капец плачет!» «Мне ещё рано, твой капец пластилиновый! Я только второй день в лагере!» – захныкала Ася. Смерч уже поднимал вихрящиеся щупальца, чтобы ударить детей. Хрюпа изловчился и метунул в самый центр воронки ледяной шар. И ураган промахнулся, только сбив ободок с головы Ани. «Скорее назад! В лагерь!» Витька схватил девочек за руки и потащил за собой. Он не обратил внимания, как чья-то рука поставила навстречу друзьям сияющий экран. Ребята бежали от одной опасности в ловушку. Хрюпа понял это, когда его обхватило фиолетовое щупальце, которое вспыхнуло злорадным мерцанием. «Осторожнее, друзья!» – только успел крикнуть он, но его никто не слушал. Аня, Витя и Ася бежали прямо в открытую сияющую пасть. Земля под ними закружилась, осыпаясь гаснущими звездами. «Ну чё, прощелыги посыпались? Теперь будете знать, как обзывать меня салфанутой. Теперь вы мои послушные зверушки. Настало время выполнять все мои желания, мелюзга». Вам и принцесса тороптят. Сказочный мир встретил наших друзей вспышками молний будущих испытаний, шелестом крыльев стрекозлят, насмешками хрюмолов, звоном оружия и презрительными ухмылками придворных. — Ой, мамочки! — ахнула Ася. — Вот у угораздило нас так вляпаться! — Да если бы ты не бузила на Владика, мы могли бы спастись! — заметил Витька, а его легендарный фингал блеснул в пламени факелов, пока ребят по коридору вели хрюмлы, вооруженные копьями. «Я же девочка, поэтому на меня порой находит стрекозлюка. Меня нужно понять, простить и накормить хрюмбиром». «Вот и объясняй теперь свои стрекозлюки как отсюда выбраться», – хмыкнул фингал. «Лучше бы я в лагере остался ел мороженое с ананаблоками, как порядочный двоечник». «Ребята, не ссорьтесь!» «У меня и так на душе кустобразы дерутся!» Аня с ужасом смотрела на статую древних хрюмлов с причудливым оружием. «Казалось, если друзья продолжат обвинять друг друга, воины сойдут с постаментов, поднимут красивые сабли и...» «Ага! А выручать нас отсюда кто будет? Кустобраз Клюшкин?» Осведомился Витька. Идущий рядом воин толкнул его тупым концом копья в спину, поэтому фенгал вскрикнул, едва не упав. «Друзья, вам не нужно волноваться», — поддержал Хрюпа. «Обычно свина-королева не мучает пленников, а сразу кидает в ров с крокодилами. У нашего народа это считается большой честью». «Уж лучше я помру от скромной пенсии, чем от такой высокой чести», — проворчал Витька, потирая ушибленное плечо. «Другие варианты есть?» «Конечно, у нас очень богатые традиции», — оживился аппетитный. Самых болтливых пленников скидывают стучи крылов в пропасть. Скорость, пение ветра, красивейшие пейзажи проносятся над вами с потрясающей быстротой. Игра воображения и последние моменты жизни. «Хватит! Могу я прожить последние минуты полным олухом?» «Без перечисления кошмарных традиций», – обиделся Витька. «Как знаешь, я просто хотел вдохновить тебя», – пожал плечами Хрюпа, «и впечатлить гостеприимством». Наш народ очень любит гостей, только они слишком быстро заканчиваются. После этой фразы никому не хотелось разговаривать. Друзья несколько минут шли под конвоем по коридору, пока не попали в тронный зал. «Вы чего так долго, свинтусы? Совсем пятаки потеряли?» Ленка сидела на троне из двух гигантских кустообразов, которые парили на большой фиолетовой туче. Рядом с деловым видом кружили четыре хрюмла на тучекрылах. Ленка, ты вообще с дуба упала? Что мы тебе сделали в натуре? скинулся Витька. Замолк не предатель, а то будешь развлекать моих крокодильчиков. Я их специально не кормила к вашему приходу. Послушай, Лен, мы не дружили в лагере, но это уже свинство. Не выдержала Аня. Давай забудем все обиды. Ты нас отпустишь, а мы поможем тебе вернуться домой. Хорошо? Пфф, домой? И что я там забыла? В вашей отсталой деревне? Ленка протянула руку, и кустобра с поклоном вручил ей ароматный ломтик сочно-желтого фрукта, похожего на солнечный ананас. Она откусила его, а сок брызнул в разные стороны, потек по подбородку. Все дружно сглотнули. «Эх, а в лагере сейчас макарошки и компот!» – прошептал Влад. «Все-таки есть и в компотной отсталости своя прелесть. Вы не находите, ребята? Я вот именно сейчас это остро почувствовала». «У тебя в голове один компот, батан усмехнулась Ленка, вытерла щеки платочком, раскрыла сияющий экран и сделала селфи. «Здесь сама свина-королева выполняет любое мое желание». Подарила тридцать пятый мой фон. А чё с вами нищебродами тухнуть? Так сразу бы сотый попросила, посоветовал Витька. Совсем глупый? Я только до тридцати считать умею, потому что очень одарённая. Мой уровень выше любой математики. За гениальность меня на второй год и оставили. Подожди, а мы-то тебе зачем? Удивилась Аня. В её душе проснулось нехорошее предчувствие. «Я же самая старшая в лагере!» — Ленка скривила губы. «А стрекозлы эти выполняют таким одуренным, как я, только три желания. Пипец короче, нарушение прав второгодников. Вот поэтому вы, мелюзга, мне и нужны. Поняли тему?» «Эх, Ленка!» — Фингал покачал головой. «Мы-то понятливые. Только ты потом сама же обо всем пожалеешь». Новоявленная принцесса соскочила с кустобраза, прошлась по залу и приблизилась к пленникам. «Это почему же я пожалею? Как бы вам не пожалеть о своих пломбирно-шпионских махинациях? Думаете, мы ничего не знаем? В стрекогорье были посланы элитные хрюмлы, а что в итоге вернулся один, и тот пока в свиньатрической лечебнице проходит курс лечения от стрекоглюк. Думаете, вам это сойдет с рук?» В войске королевы было всего-то пять хрюмолов в воинах, обученных управлять тучекрылами. Теперь осталось четыре, если не считать того стреканутого. Витя захохотал. «Ленусик, у тебя с математикой явно проблемы. Если осталось четыре, да один в лечебнице плюс два в стрекогорье застряли, то никак не пять их было». Ленка почесала затылок. «Да какая разница, сколько было? Хоть десять!» «Главное, сколько осталось. И чего вы мне зубы заговариваете? Где сундук?» Все посмотрели на Витю. Тот уставился на свои руки, в них ничего не было. «А сундук-то ваш тютю! -тю зааплодировал хрюпа хохоча. «Хрюф, хрюф, хрюф!» – заливался он смехом. «Ой, не могу! Поверили, что какая-то блестящая стекляшка дарит бессмертие, но вы наивные!» Троица с непониманием смотрела на Хрюпу. До этого такого отважного, честного, готова прийти на помощь. Не ждите, не будет он вам помогать. Хе -хе. Хрюпа теперь дома. Тот, кто здесь родился и ступает на землю Свинляндии заново, забывает о радуге и красивых цветах. Навсегда. Ленка сделала селфи на фоне пленников. В инстаграм выложу. Пусть поклонники знают, кто в Свинляндии главный. Аня, до этого времени спокойно наблюдавшая за происходящим, прищурила глаза и захотела вцепиться Ленке в волосы. Та отшатнулась, а парящие хрюмлы моментально вернули строптивую пленницу на место в центр зала. — Да где сундук? — повисла тишина. — Где сундук, я спрашиваю? — новый голос прозвучал с привкусом кошмара. Зал напомнился жутким присвистом. Завыл ветер. Рядом с Ленкой появилась свина-королева. «Здравствуйте, ваше свинячество!» Шепотом произнес хрюпа. «Здравствуйте, здравствуйте!» Свина-королева пристально посмотрела на невольниц. Ася вдруг обратила свой взгляд на потолок. Прямо над ней, в самом верху, на огромной хрустальной люстре сидел стрекозленок. Рядом стрекотуша. «Чики-брыки, пам-парам! Пафнуша, вдарь-ка этой по зубам!» Пафнутий медленно слетел с люстры плюхнулся на пол. Его тут же схватили хрюмло и уволокли за дверь. Ленка захихикала. «Вы чего так тупить это Тебя, Анька, я и вовсе не узнаю. Ты же прекрасно знаешь, что все стрекозлята вдали от радуги слабеют. Тут у нас, как видите, малость тучечная». Аня с Ассей уставились на Витю. «А что я? А что я? Вот так всегда, как безвыходное положение, так давай, спасай, ты же мужчина. А у меня, может быть, тоже тонкая душевная организация?» «Где сундук? Спрашиваю в последний раз!» — прервала Витину истерику свина-королева. «Да не знаю я, где этот сундук. Спер кто-то, пока сюда летели!» Фингал развел руками. У свина-королевы вспыхнули зеленым огнем глаза. Она стукнула по полу жезлом. Моментально в зале материализовалась огромная клетка. Вокруг нее, как в замедленной съемке, образовался глубокий ров, наполненный грязной жижей. Близко к поверхности плавало некое подобие корявого бревна. «Этих за железо! И чтобы глаз не сводить!» Сама она поспешно удалилась. Хрюмланы летели со всех сторон, схватили ребят, Хрюпу утащили в клетку, захлопнув тяжелую скрипучую дверь, и улетели вслед за королевой. Оставшись наедине с Ленкой, троица выдохнула. «И тебе нравится пособничать этой злобной мэмре?» «Ох, какие же вы все-таки еще дети! Зато у меня будет все, чего я только пожелаю. Хочешь iphone последней модели? На!» «На море надумала ехать? На!» «Джинсы новые? На! Потом тачку себе прикуплю в виллу, на счета миллиончиков положу и буду жить припеваючи!» «А чем заниматься-то будешь?» – Ася скривила рожицу и хихикнула. «Станешь супер-пупер-блохером? А хоть бы и блогером!» «Для этого надо хоть немного мозгов иметь, а то ты даже слово «стрекозленок» у себя в инсте умудряешься четырьмя ошибками написать!» Ленка свела брови, ткнулась в телефон и перечитала стрикас ой опечаточка в последней букве! Тут и не отредактируешь уже! А ну вас! Кроме вас никто и не заметил! Там 5253 лайка! Чуете? А у вас сколько? А где еще-то две ошибки?» Аня покрутила у виска пальцем. Фингал возвел глаза на люстру и замер. Там, под самым потолком, дремала стрекотуша. «Интересно, Ленка нас посадила в камеру с видом норов специально, чтобы мы быстрее согласились с ее ручными джинами работать, или у нее фантазия закончилась?» – задумалась Ася. Бревно оказалось не таким уж и бревном. И за рва выполз крокодил, оглядел ребят и широко зевнул, гостеприимно разинув счастливую пасть. «Ага, чтобы этому проглоту не скучно было!» мыкнул фингал. «Смотри, как лыбится тебе. Он с голодухи твоим фанатом станет». «А мне его жалко», призналась Аня, потеряв ноющий от кандалов запястье. «Вот так сидишь в этом грязном рве. Некому не пузико почесать, ни ананаблоком угостить». При этих словах крокодил вздохнул и умильно взмахнул хвостом, подняв фонтан брызг. «Вы только не стесняйтесь, ребята. Прыгайте ко мне. Не нужно бояться воды. Она здесь тепленькая». «Ты себя пожалеешь, Чучундрачек обрыкнутая!» не выдержал Витька. «Из нас тут последние желания хотят крокодилами выдать, а она переживает за эту годзилу Не обзывайся на Степку. Он же не виноват, что уродился крокодилом. Может, всегда мечтал быть розовой феей, летать по радуге и кидаться кокосами в хрюмолов. А его никто не спрашивал, хочет он крокодилить во рве или нет». «Все верно», вступился молчавший Хрюпа. «Я в детстве всегда мечтал быть Брэдом Питом, играть в свинотанике, свинотро и хрюмцевском клубе, а меня запихнули сюда. Никакой благодарности за все достижения моего гениального отца. Прошу прощения, но в свинотанике играл Леонардо Ди Каприо, а не Пит. Раздалось из-за решетки, друзья встрогнули, Увидев Степку, который просунул нос между прутьев решетки, напоминая позеленевшего хрюмла. «Всегда рыдаю в финале, когда на двери не хватило места. Я бы такого актера на себе домчал до айсберга. А какая там музыка! Крокодилит меня до мурашек, которые хором поют. Каждый лунной ночью я знаю, ты рядом, чистишь она на мне». И за забытый дали своим звёздным взглядом ты тревожишь мой аппетит!» Протянул крокодил фантастически высоким голосом, виртуозно встав на хвост, как на импровизированный подиум. «Обалдеть не встать!» Витька отшатнулся от клетки. «Он уже с голодухи нас вместо ананаблок представляет!» «Да вы что, как можно?» От обиды Стёпка заморгал. Я людей не ем. А все дело в том, что моя матушка однажды гуляла со мной по берегу. На нас напали дикие хрюмлы, а такое молниями стучи крылов. Но матушка не испугалась, ударила хвостом по ананаблоньке. И этих хулиганов завалила, как Мичурина на березе, куда он за арбузами полез. Ну просто очень человечное чудовище». — решила Аня и протянула руку через клетку, погладив Степку. «Не переживай, мы тебя выручим, осталось ерунда. Всего лишь кандалы снять, клетку открыть найти выход». «Имейте в виду, я очень на вас рассчитываю», — улыбнулся крокодил. «Тогда на берегу я жутко перепугался, но матушка показала мне аппетитная нанаблочка. М -м -м, до сих пор не могу забыть этот вкус» такой сказочной, чудесной, прогретой солнышком родной Хрюмляндии. «Эй, осторожнее!» – крикнул Витька, когда крокодил в порыве чувств развернулся, ударив мощным хвостом по прутьям клетки. Ржавые железки не выдержали, согнувшись. «Умница, Степка, давай еще!» – подбодрила Аня, подпрыгнув. Через минуту довольный крокодил просунул сияющую морду к детям. Ася и Аня протянули руки, насколько хватило кандалов, и погладили нового друга. Степка прикрыл глаза от блаженства, напевая мелодию свинотаника. «Ну вот, можно выбираться», — усмехнулся Витька. «Потом скинем Ленку устроенной завоюем всю Хрюмландию. Кто со мной?» «Ага. А цепи кто снимет? Хрюмандир ты наш», — рассердилась Ася. «Вечно ты обламываешь. Уже и помечтать нельзя» фингал опустил голову. Цепи были настолько короткими, что не давали даже шага ступить. Ася выснулась из клетки и застряла одной ногой в узкой щели между двумя согнутыми железными прутьями. Аня бросилась на помощь, ее цепь легла прямо на шею подруги. Пытаясь подлезть снизу, цепи обвились одна вокруг другой, и девочки замерли в совершенно неестественном положении. Одна нога Ани повисла на плече Аси, другая уперлась коленкой о землю. Правая рука держала железный пруд, левая настолько сильно переплелась с Витиными кандалами, что они оказались плечом к плечу. Аня попробовала вырваться из этой ловушки, но Витя взвыл от боли. «Ай, — Ай-яй-яй, ай, Радугина, ты мне на ухо наступила! Хрюпа на время перестал петь и заметил. — Да... Тот, кто изобрел твистер, явно не докумекал про цепи. Это ж можно целую квест-комнату открывать. хрюпа зашипел фингал, загнанный стараниями Ани в положении охотящегося на газели тигра, у которого во время охоты скрутилось живот. «Ты бы лучше помог!» «Хе! Все же вы слышали! Я теперь не по этой части!» «Да и был ли когда?» Он растянулся на земле и затянул. Ты смотришь в мои глаза, и знаю, так будет всегда. Даже если на двери будешь не ты, не беда. Вспыхнет когда-то радуга, и тучи рассеются все. А из Анна-наблока сделаю я фрикассе. В этот миг под потолком раздался воинственный клич. Все посмотрели наверх. Стрекотуша, увеличившаяся в размерах примерно втрое, облаченная в одежду викингов с рогатым шлемом на голове, металась под потолком, оставляя за собой след в виде знака бесконечности. «Стрекотуша, вызвали нас!» – еле слышно пропищала Ася. Сразу же наверху зазвенели колокольчики. Зал наполнился радужным светом. Ярким фонтаном заискрились летающие там и тут светлячки. Подул свежий ветерок, и оковы рассеялись, как дым. «О, как же я забыл!» — постукал себя по лбу хрюпа. «Песни про радугу действуют на меня и стрекозлят точно так же, как и сама радуга, особенно если они исполнены с душой. Я же с душой пел!» «Еще с какой? Особенно про дверь и фрикассе моменты удались!» — хихикнул фингал. «И кто меня за язык потянул?» «Я вообще-то не про радугу хотел, а про любовь. Жил бы себе спокойно, а теперь вот опять ввязывайся в эти чики-брыки-авантюры. Ну, теперь поздно пить она на компот. Что ж теперь делать? Пошли, покажу вам выход». Освобожденные пленники осторожно выбрались из клетки, перепрыгнули через ров. Степа шел рядом. Он довольно улыбался с интересом рассматривал все, что попадалось ему на пути. А путь предстоял не близкий. Значит так. Там за дверью дежурят хрюмлы на тучи крылых. Туда нам нельзя. Зато есть подземный ход. Видите, вон черное пятнышко на стене? Путники присмотрелись, закивали. Вот. Это вход в подземелье. оттуда можно выбраться наружу. Они направились к противоположной стене зала. После нажатия на темное пятно ничего не произошло. Хрюпа почесал пятачок. «Странно, я точно помню, что это должно работать именно так». Неожиданно перед компанией возник голографический экран. Барана-диктор в сиреневой рубашке передавал прогноз погоды. «Если перед экранами остались те, кому еще не исполнилось 12 лет, пожалуйста, отойдите подальше и заткните уши. Для остальных сообщаем, что сегодня в Фрюмландии проливные хрюжди, свиняжность около 90%, копытные бури 5 баллов. Будьте внимательны, возможны хрюмоганы, хрюмоднение, хрюмотрясение. Лучше вообще не выходите из дома, закройте все окна. Так вы наверняка сможете без потерь встретить новый день. А завтра нас ждет хрюмопад, хрюмохрозы до минус 30 градусов, хрюлолед. Поэтому не советуем вам вообще куда-либо отправляться, пока не наступит хрюстна. А это будет уже послезавтра. Не болейте, до новых встреч! Клограмма захлопнула, сведение исчезло. «Это что сейчас было?» Витя задаченно осмотрелся. «Это свиновизор», – спокойно объяснил хрюпа. «А почему прогноз погоды нельзя смотреть тем, кому еще не исполнилось 12 лет?» Ася надула щеки. «Я, получается, теперь какой-то страшный секрет узнала?» «Ага, про хрюмаганы и про накопытные бури. Теперь кошмары будут сниться. Такое только взрослая психика может вынести» загоготал фингал. Аня же осмотрелась, потрогала стены, повернулась к хрюпе. «Говоришь, темная кнопка должна быть?» «Да», – пожал плечами тот. «Но недавно тут ремонт делали эти хрюмшуты, вечно что-то напутают. Проводку, наверное, перепроложили по-своему». «Давайте-ка нажмем вон на то пятнышко», – предложила Аня, указав пальчиком на огромный желтый цветок, изображенный на другой стене. Тангал хмыкнул, пожал плечами и с видом супергероя ударил ладонью по рисунку. Раздался мелодичный звон, сопровождаемый загадочным шелестом. «Ой!» – Ася подпрыгнула от неожиданности. «А если мы опять что-то натворили?» «Не если, а обязательно!» Хрюпа в нетерпении ударил ногой по полу, и тут же на месте появилась Лиана. Она вытянулась, раскрыла посредине огромный фиолетовый глаз, и потерлась, охрюмла совсем, как домашний кот. В натуре поле чудес с ромашками. Фингал ударил по стенке, и по ней к секретному входу в подземелье поползли сияющие лианы. Острякотуша поддерживала друзей, нарезая круги и рассыпая пыльцу, оседающую звездочками. Девчонки запрыгали от восторгов, предвкушая новые приключения. Но ничего не произошло. Лианы не могли открыть вход. Они старательно кружили около него, но сил поднять решетку не хватало. «Друзья, мы упустили что-то важное!» – решил Хрюпа. «Слишком поверили в собственные силы, когда нужно действовать командой!» «Я могу вам рассказать про рецепты на набочных пирогов моей матушке!» Степка от важности момента пристал на хвосте. «Они здорово поднимают командный дух!» «Пока я проторчал с вами в клетке!» У меня уже в животе проснулась армия нанаблочных монстров, а ты мне про рецепты. Фингал презрительно отопырил губу. Я же не волшебник, а простой говорящий крокодил, вежливо напомнил Степка. Вот и на крокодиль пять пирогов тут. Я же футболист, мне нужно пироговую диету соблюдать, а я похудею, растеряю мышечную массу и даже по комету мечу ударить не смогу. Ты этого хочешь, изверг зеленый? — Такие жертвы я не предлагаю идти, — испугался Степка. — Друзья, давайте жить в сказке дружно. — Ага, сам вон каким динозавром вымахал, а для меня каких-то пять пирогов пожалел. Обиделся Витька и ударил по стене кулаком с такой силой, что звон усилился, а по стене к выходу поползли новые лианы с алыми цветами. «Кажется, я поняла! Это загадка!» – воскликнула Аня. «Каждый из нас должен включить фантазию и вложить частичку души в спасение команды. Тогда выход откроется!» «Это мне что теперь, душу в кулаки вложить?» – удивился Витька. «А хоть бы и так! Главное, ради команды!» – поддержала Аня. Фингал часто раздражал ее, но сейчас не время ссориться. Стрекотуша замахала крыльями, поддерживая друзей. Тогда Степка прыгнул в ров, взметанул фонтан брызг, но не нырнул, а изящно встал на хвост, грациозно скользя по воде лунной походкой. Хрюпа тут же подхватил ритм, запев Лэмберт Майкла Джексона. С каждым движением вместо брызг от хвоста крокодила вылетали сияющие лианы, которые устремлялись к решетке. Она вздрогнула, но не поддалась». А когда Виська начал барабанить по стене под ритм танца, десятки лиан ухватили решетку, потянув ее вверх. Тут уже затанцевали девчонки, вызывая юркие побеги, алые цветы и шустрых ящериц. Они с задорным визгом побежали к выходу, открывая его. «Мы натанцевали дверь в конце тоннеля!» – обрадовалась Аня, и все засмеялись. Друзья поспешили к выходу, а ящерицы загадочно сверкнули изумруданными глазами им вслед. «Ух, сколько же нам еще ползти!» – выдохнула Ася. Вреданный тоннель сужался с каждой минутой, шуршал пауками, пищал в спину и угрожал вцепиться в пятки колючим страхом. Осталось совсем немного. они из последних сил продвигалась за Витькой, который сопел, как паровоз. о – острый камушек вонзился в ее коленку. «А вот я обожаю тоннели!» признался Степка, стуча хвостом. Они удивительно тонко учитывают мою комплекцию и творческую фигуру. Я всю жизнь так бы и лазил, так гораздо интереснее, чем в грязном скучном рве, где никто не слушает мои песни и рассказы про матушкины рецепты. «Ты, главное, про пироги не забудь», — напомнил Фингал, «а то знаю я такие творческие фигуры, а у меня растущий организм, мне футбольный интеллект надо вырабатывать». «Пирогами?» – удивился Степка. «Без пирогов любой дурак поумнеть сможет. А я же не дурак!» – объяснил Витька. «Ух ты! Что там?» Аня попыталась выглянуть из-за друга, но не получалось. Однако яркие лучи весело пробивались, разгоняя темноту. «Вот это да! Обалдеть! Просто еще с короной!» Восхитился Фингал, хотя такая эмоциональная реакция ему мало подходила. «Да не томи!» «Рассказывай!» – хором закричали девчонки, но Витька с минуту сидел молча. «Сейчас выберусь и сами увидите». Когда друзья вылезли из тоннеля на мягкую траву, пропитанную солнышком, то увидели десятки ящериц, вылезающих из лиан. Две самые крупные с важностью и слезами на глазах держали корону с изумрудом. «Приветствую вас, наша отважная принцесса Тороптят!» пропела первая ящерица. «Вы не только придумали способ, как разбудить спящие джунгли, но и победили кошмары темницы. А по законам нашего племени корона вручается самым находчивым и смелым», добавила вторая ящерица в золотистом плаще и протянула ани корону, засиявшую на солнце. Фингал вышел вперед, присмотрелся к короне, хотел было схватить Но Юрьки и ящерицы шустро переместились в сторону на несколько метров. «Ничего себе! Как долбить стену так к Витя, а как корону так танцевальному ансамблю «Божья коровка»? Витя, зависть – плохое чувство. К тому же, ну какая из тебя принцесса? У тебя вон на рубашке пуговицы нет, и карман отрывается. Степа растянулся на травке и блаженно почесывал себя по брюшку. «А что пуговица? Я ее, может быть, в неравном бою потерял». Ага, и карман тебе чудище трехголовый оторвать пыталась, чтобы не прятал там яйца с иголками. Ой, мальчики, из-за чего спорта Аня бережно взяла у ящера корону и примерила. Смотрите, как вылетая. Вить, она же явно не идет к твоему фингалу. Витя махнул рукой. Стрекотуша приземлилась рядом со Степаном, тот ласково поглаживал ее ладошкой. Неожиданно. Прямо перед всей дружной компанией с неба свалилась не то карета, не то огромная капсула с окошечками. Из неё озираясь по сторонам, выскочил Владик. «Ты как тут?» – не поняла Аня. «Экипаж с ботаном прибыл!» – сострил фингал. Владик, покачиваясь, дошел до первого попавшегося дерева, уперся рукой и посмотрел на небо. «Нет, чтобы еще раз я с вами связался!» «А ты уже разве не заметил?» Рассмеялся Фингал. Владик присел на землю и еле слышно произнес. «Вы в меня сундуком пальнули. Сами, значит, полетели. А на меня это громадено свалилась Сколько я без сознания лежал, не знаю. Потом очнулся. Передо мной карета какая-то. Я заглянул, и вот я здесь. Это портал между мирами, что ли?» Опасливо подошел к карете Витя. «А сундук-то где?» Аня с Асей в один голос бросились к Владику. «Где, где?» «Там, внутри». Все мигом очутились у кареты и заглянули внутрь. Витя выудил тот самый сундук. «Ура, ура, вы нашли сундук!» Запрыгала и захлопала от радости Аня. «А толку-то?» Вставил свое ворчливое слово Владик. «Ключа-то теперь нет?» «Как нет?» «Вы с Хрюпой его отобрали у кустобразов, я видела!» Ася прищурилась и впилась взглядом во Владика. «Отобрали-то отобрали, а куда дерево во всей этой суматохе, не помню!» «Хрюпа!» — обратился он к сидевшему на земле товарищу. «Ты у меня его случайно не брал?» Хрюпа мрачно осмотрел всех и пролепетал. вас все ключики волнуют, а вы посмотрите!» У него на щеке блеснула слеза. Я узнал это место. Здесь мы с папой гуляли в детстве. Катались вон с той горки. Он указал на спуск к реке чуть поодаль, на хрютрушках. А вот здесь... хрюпа сделал несколько шагов и остановился у небольшого деревца. Он сажал свои деревья. Видите, как их много. Хрюп обвел взглядом уходящую за горизонт в цветущую долину сад. — Пожалуйста, не плачь, — успокоила его Аня. Мы обязательно вызволим твоего папу!» «Кстати, когда мы ползли по подземелью, я заметила в одном месте сбоку небольшую дверь. Что бы это могло быть?» «Вряд ли в таком чудовищном месте у королевы покой Скорее, это похоже на тюрьму!» Хрюп оживился. «Правда? Ты видела дверь?» «Я как-то ходил в хрюмлеотеку и в одной книжке прочитал, что никто и никогда...» не выбирался с свинляндской тюрьмы. «Ойли!» – хихикнул Фингал. «На заборах тоже много чего пишет, но это не значит, что все ленки дуры». «Еще там была схема. Вход в тюрьму обозначен знаком с изображением ящерицы. Прямо как вот эти!» Хрюпоткнул пальцем в сидевших рядом причудливых существ. «Мы покажем вам путь. Мы знаем, где то, о чем вы говорите». Ящерки столпились у того самого места, откуда только что выбрались ребята. «Опять в это подземелье!» – взвыл фингал. не только без меня!» Ася и Аня посмотрели на него из-под лобби. Витя насупился. «А что?» «Пусть вон стрекотуша слетает и сделает доброе дело!» Аня хитро улыбнулась. «А ты нам душевную песенку про радугу споешь?» «Забыл, что она заправляется радужным настроением?» Витя подвигал бровями, побарабанил пальцами друг от друга, поскреб носком ботинка, торчащую из земли корягу. «Эврика!» — воскликнул он. «Я гений!» «Я по радуге иду, знаю, что не упаду. Тороптята, тороптята! Вы забавные ребята! Я иду по радуге, по цветастой по дуге. Старикатуша продолжала сидеть на месте, сонно зевая. «Ася, ну, стрекотни ты ее, что ли!» «Она тебя не слушается!» Фингал недовольно махнул рукой в сторону стрекозленка. Ася пожала плечами. «Стрекотуша, помоги! До хрупиного отца доведи!» Крылатая кудесница уснула, уткнувшись в ладонь Степы. «Устала она, не тревожьте!» сообщил крокодильчик. «Да и песенка не особо-то душевная. Так любой может сочинить. Приходит время...» когда творцами чудес становимся мы сами. Мешает только осознание того, что кто-то может сделать это за вас. И страх вперемешку с ленью. Чего вам бояться? Кроме себя бояться кого-то другого глупо. Все замерев смотрели на Степу. Да ты философ, изумился Витя. Попробуйте полгода посидеть в подземелье в грязной луже. Тут не только философом станешь. Был бы у меня хрюк-абук, «Такой бы хрюмнишку настрекотал, все бы от зависти попадали!» Все расхохотались. «Степан Крокодильцев! Хрюсатель!» Фингал весело подмигнул. «Эх, уговорили, пойдемте ту дверь искать! Степа, остаешься с трекотушей!» – скомандовал он. Ящерки поползли внутрь пещеры. Витя, Ася и Аня двинулись следом. Теперь казалось, что внутри намного темнее – Пароход как будто на глазах сужался. Наконец, одна из ящериц издала радостный вопль. «Нашла!» «Аня, ты сейчас можешь воспользоваться своей короной!» – предложила одна из хвостатых помощниц. «Нажми на зубец с красным кончиком!» Аня сняла корону, нашла камушек, напоминающий рубин, нажала. Пещера озарилась ярким светом. «Опа!» – Витя не сдержался. «А че, уже раньше-то молчали?» «Электричество экономить надо», – заявила одна из ящерок. Перед ребятами открылся вид на маленькую дверь, всю испещренную мелкими царапинами. Под деревянной ручкой висел огромный замок. «Как же мы его откроем?» – озадачилась Ася. Витя выдал. «Короны чем же еще?» «Короны же для того и делают, чтобы в случае чего стать либо фонариком, либо ключиком». Аня осмотрела корону. Ящерки закивали. «Что-то я тут ничего не вижу», – нахмурилась новоявленная принцесса. Но стоило ей случайно коснуться короны стены, как посыпались искры. «Ого! Везувий просыпается!» Витя испуганно отшатнулся. Аня подошла к замку, приложила к нему корону. Посыпались искры, зубец со звуком бензопелы «Дружба» моментально откинул замок. Дверь распахнулась, то, что оказалось внутри – поразило всех. Ася от неожиданности обхватила щечки ладонями, а ее глаза заблестели. Витя широко раскрыл глаза от удивления, поэтому его знаменитый фингал сиял восхищенным фонариком. Аня едва не уронила корону, но вовремя ее поймала. Хрюпот сделал сальто назад, а Степка станцевал лунную походку. Даже всегда молчаливый Влад замахал от такого поворота руками, напоминая прославленного дирижера. Если, конечно, существуют дирижеры, способные управлять тем, что творилось перед глазами друзей. «Вот это да!» – воскликнула Аня, а ее корона вспыхнула изумрудным пламенем, явно соглашаясь с хозяйкой. «Папулины пироги! Вот это я понимаю! Аппетитный прием!» Засмеялся Хрюпа, когда перед его пятачком со сладким свистом, оставляя за собой шлейф кремовых брызг, пролетел торт. Сделал круг, словно выполнив важное задание, и тут же вернулся к Пафнутию. А тот застрекотал, опыляя ожившие торты, словно волшебная пчела. «Молочина, Пафнуша!» – засмеялась Аня. «Пока мы до тебя добирались, уже собрал настоящую армию тортов». «Помню, кто-то мне рассказывал легенду, что стрекозлята способны прочитать желание друзей на расстоянии, если связь между ними близка. Такого уникального состояния могут добиться только единицы!» От возмущения сорифмовал Степка, подпрыгнув на хвосте. «Так это же я пожелал пироги, только не летающие!» «Эй, ты куда помчал, дай слопаю!» Возмутился Витька, но тортик ловко уклонился от него, фыркнув в лицо фингалу кремом. «Да, ты так голосил про пироги, что тебя бы услышали даже глухие хрюмы за километр отсюда!» Аня погладила по фнутии, а тот потерся крылышками об ладонь хозяйки. «Подождите, подождите!» Легенда про пирожковую способность трикозлят передавалась в нашей семье по наследству. Хрюпа прищурился, разглядывая летающие вкусности, словно они украли его фамильные ценности. «О ней не знал никто!» Никто, кроме моего папули. Он подробно описывал мне все перед тем, как его поймала свина-королева. Значит, чудеса в решете. Какое-то глупое совпадение, мой трек. Степка взмахнул хвостом, отгоняя самый крупный торт, который почему-то кружил над крокодилом, собираясь его обнять лапками из крема с кусочками ананаблок, но все время промахивался. А мой дедушка часто мне говорит, не ждите чуда, чудите саммит вспомнила Аня. «Может, с Пафнушей, пирогами и нашим новым другом, спасенным изо рва, связана новая тайна?» «И приключение добавила Ася. «И компот!» уточнил Влад, торжественно поправив очки на носу. «Без компота мои научные достижения никто не заметит. А я, между прочим, за первую неделю лета прочитал все заданные книжки». «И чё? Толку в твоих книжках, ботана щипаный!» Возмутился Витька, когда уже третий торт подряд уклонился от него, не дав откусить ни кусочка. В животе голодный свинотавр бурчал все сильнее. А тут еще этот очканавт умничает. Ты слишком привитимно мыслишь, Фингал. Книги развивают фантазию, мышление и передают жизненный опыт целых поколений. Обычно вежливый Влад нахмурился, не желая уступать. Че? Давно в бубен не получал. Тебя ща хрюмлой поймают и пустят на корм свинокоролеве. Самый умный нашелся, да? но ну, тогда скажи, как твои книги решат нашу Ситуевину? Ситуацию. Пожалуйста. В одной сказке я читал, как злая королева превратила сына героя в дракона за то, что он отказался воевать за нее. Поэтому пять лет сторожил сокровище этой злющей тетки. И че? Где связь? Вубин захотел, да? Завопил Витька, но тут ближайший торт на полной скорости впечатался в его лицо. Фенгал хрюкнул от удивления, облизнув сладкую бороду из крема. «Вообще-то, крокодилы, дальние родственники драконов!» Задумчиво произнес Степка. «Поэтому шансы есть. Конечно, хоть и незначительные. Сказки это, конечно!» «Когда я в детстве объелся хрумбира...» Хрюпа пристально посмотрел на крокодила и почесал покрасневший пятачок. Отец отвез меня в клинику, но так спешил, неся меня на руках, что поскользнулся на швабре, и она со всего размаху ударила моего папочку по лбу. Он влетел в кабинет врача, упал у его ног, но так и не выпустил меня из рук. «Занятно!» – произнес Степа, поглаживая едва заметный след на широком лбу. «Я же говорю, никаких шансов!» Хрюмбир, помню, сам его могу целыми вазочками уплетать, но швабры никакой не было, да и падать я не умею. Спросите у моих четырех лап и хвоста. Но как же, ахнул Хрюпа, разглядывая крокодила. Его странно закругленный нос казался таким родным, что не с места, именем великой свина-королевы, закричали вбежавшие стражники с копьями. «Да будет ее пятачок таким же розовым и дохранит да в фыркалке блаженное дыхание счастья и гармонии», добавил лейтенант стражи. Они кинулись на друзей, оттесняя их к стене. Но Аня успела взмахнуть рукой, корона на ее голове вспыхнула, ударив теплой волной стрекозленка. А тот застрекотал, отправляя армию тортов на сладкую встречу с хрюмлами. Первому из них торт влетел точно в пятачок. Поэтому стражник семь раз перекувыркнулся и треснулся о летающий пирог. Поскользнулся, потерял равновесие и залепил второму стражнику копьем между глаз. Хрюмл крякнул от неожиданности и выронил щит точно на ногу другому воину. Из-за этого боевой строй атакующих смешался. «Артиллерия! На старт! Внимание! Пли!» – скомандовала Аня. Новый зал заставил стражу потренироваться в акробатике Но лейтенант оказался не промах. Он метнул бумерангу друзей, сбив с ног хрюпу, Степу и Витьку. А по лестнице уже приближалась подмога, издавая воинственный хрюк. Ася, забившись от страха в угол, держа на руках стрекотушу, вдруг оживилась. Ей в голову пришла неожиданная мысль. Она подняла на вытянутых руках свою волшебницу и выкрикнула, «Пафнутий, спой что-нибудь душевное про радугу!» Стрекозленок подлетел поближе к своей стреколетной спутнице, пощекотал ее своими крылышками и запел. «Если радуга на небе появляется, значит, сказка наша только начинается. Значит, будет еще много-много радости. Встреча с радугой уж точно не случайности!» Хрюмлы на туче крылах, ворвались в зал и начали метать вокруг молниями. Друзья пригнулись к полу. Неужели битва проиграна? И теперь предстоит всю жизнь жить в клетке и прислуживать злобной королеве? В зал вошла Ленка. «Ну что? Я смотрю все в сборе. Что и требовалось доказать?» «Забавная картиночка!» Она щелкнула своим телефоном. «Покажу своим подписчикам, припишу. Я всех положила». «А вот они всех!» Ася поднялась на ноги и скомандовала. «Стрекотуша, пусть Ленка, королева и хрюмлы замрут!» Стрекозленок стремительно промчался мимо свинок королевы, сделал круг, осветил зал неоновыми лучами, затем метнулся к стражникам, заметно повредневшей Ленке. Как только лучи коснулись платья свинок королевы, та застыла, как статуя. Та же участь постигла и хрюмлов, рядом с фанаткой айфона будущего. Афнутий для эффекта насыпал сверху разноцветные пыльцы. Все, не веря своим глазам, поднимались с пола. «Ась, ты прям как богиня Афина!» Фингал расплылся в довольной улыбке. «Витек, ты книжки, что ли, читать умеешь?» Решил подколоть Владик. у меня дома этой мифологии целые шкафы. Мама увлекается». «Что только не узнаешь в подземелье!» Мечтательно протянул Степа. «А Ленку жалко». Аня подошла к ней и потрогала за плечо. «Вон какая грустная стоит!» «И вправду!» Поддержала Ася. «Нечего ее жалеть! Пусть тут остается!» Прочавкал фингал. Он наконец-то смог в спокойной обстановке лопать оставшиеся в целых торты и пироги. Степан Крокодильцев вышел вперед и объявил. «А теперь послушайте меня! Вам нужно возвращаться! Пока эти не ожили!» Он покосился на королеву и остальных замерзших. «Мы с хрюпой тоже к вам перенесемся. Больно уж тут мрачно все стало. Ленку забирайте. Королева ее опоила зельем, поэтому такая. Расколдуется, прежней станет. Аня, твоя корона — это как мультитул. Может, все. Коснись ею, головы Елены». Аня осторожно подошла к Ленке и приложила корону к ее макушке. Девочка задвигалась, Начала часто моргать. «А что тут происходит?» Непонимающе зашептала она. «И почему на мне этот странный костюмчик?» «Все ясно, Ленка пришла в себя», — хмыкнул Фингал. Степа продолжал. «Теперь нам надо выбраться наружу». Все, довольные темнотой и теснотой, поползли по узкому коридору на свет. Снаружи их уже ждали ящерки-тороптята. Увидев Аню, они издали радостный клич. Да здравствует принцесса, тороптят! Крокодильчик обратился к Ане. А теперь открой сундук. Но «Ну, как я это сделаю? Подумай. Аня посмотрела на корону и просияла. Ах да, конечно, как же я сама не догадалась. Она подошла к сундуку, коснулась его одним из зубчиков короны, крышка распахнулась и озарила присутствующих радужным светом. Прямо из сундука выскочила радуга и растянулась до самого неба. А теперь вперед! Стрекотуша и Пафнутинь носились над головами, рассыпая сказочную пальцу. Лето радостно улыбалась и приглашала поиграть в жмурки. Друзья, взявшись за руки, ступили каждый на свою полоску и заскользили навстречу новым приключениям. Тороптято смотрели вслед удаляющейся компанией, Из глаз их текли слезы. Ящерка-предводительница хитро прищурилась и остановила соленый поток уныния. Она еще вернется. Сундук-то теперь у нас. Москва-Липецк, 30 июня 2021 года. Посвящается всем, кто умеет радоваться, даже невыносимо жаркому летнему дню и всегда найдет способ подарить другу хрюмбир. Конец.